Глава четырнадцатая Хорошо. Первую брачную ночь я как-нибудь переживу. Тем более, что Александр мне не противен. Мягко сказано, не противен. Видя он себя хоть немного поприличнее, сдалась бы с радости. Но я очень сомневалась, что, реализовав свои супружеские права, он просто забудет о моем существовании и предоставит жить, как мне заблагорассудится. Он не из тех, кто позволит жене заниматься делами. Вспомнились слова Люции. Сумею ли я с ним договориться, убедить, что я не дурочка-притворщица, которой он, кажется, меня считает, а взрослый, здравомыслящий человек? После нашей последней встречи? Ой, вряд ли. Я подумаю об этом завтра, — вспомнила я бессмертная. Бесполезно гадать, как поступит человек, которого я почти не знаю. Следующий ход за ним, а там разберемся. Как выяснилось, следующего хода ждать не пришлось. Когда я подошла к дому, переливов охранного заклинания не было видно. Это заметили и мои спутники. «Неужели кто-то смог взломать защиту, которая простояла 10 лет?» — изумился Айгор. «Законному мужу не пришлось ничего ломать», — заметила Люция. «Кроме него некому. Нам зайти с тобой, дорогая, помочь, сгладить первые минуты встречи». Я сглотнула. «Спасибо не стоит. Мы уже беседовали с ним вчера». «Ты не говорила, что он приезжал». В голосе соседки прозвучало недовольство. «Я подумала, что некрасиво со стороны молодой жены обсуждать все моменты супружеской жизни, пусть даже с друзьями». Захлопала я ресницами. «Да, ты права». Неохотно признала она. «Рада, что у вас все налаживается». «Ну да, налаживается». Так налаживается, что у меня пальцы дрожали, когда я рассчитывалась с мальчишками-носильщиками. Лучше сделать это сразу. Вдруг Сандр мне и слова не даст сказать, а парни честно заработали свои деньги. Проводив тоскливым взглядом Люцию, я заставила себя вздернуть голову. «Это мой дом, и я не буду бояться!» Крякнула, подняв корзинки. Чуть пупок не развязался, честное слово. И обнаружила, что дверь открывается на улицу. а у меня заняты обе руки. Прежде чем я успела снова опустить корзины, дверь распахнулась. «Я заждался», — сообщил Ксандер. Я натянула на лицо вежливую улыбку. «Прошу прощения, я не хотела заставлять вас ждать». В конце концов, сила, закон и общественное мнение на его стороне. Да и вообще, хватит с меня скандалов и побегов. Первый шок от перемещения в другой мир прошел. Пора включать голову и прекращать делать глупости. Взрослые разумные люди всегда смогут договориться. Вопрос в том, можно ли нас обоих назвать взрослыми и разумными. Я явно не взрослая. А насчет разумности, то есть договороспособности Ксандера и его методов воспитания, у меня большие сомнения. До сих пор я от него слова доброго не слышала. С другой стороны, немногие мужчины способны не распустить руки, получив ведро грязной воды на голову. пусть даже на самого не попала ни капли или остановиться, когда девушка только что страстно целовавшая при этой мысли меня обдало жаром, кричит: не надо! меня снова обожгло, на этот раз стыдом и все же это внушало надежду. Может, муж не так плох, как о нем отзывается Люция? Чего застыли? Давайте сюда! Он забрал из моих рук корзины. «Если бы вы предупредили, что приедете, я бы встретила вас как полагается». «А как слово тут полагается? Впрочем, напои, накорми и в баньке попарь — универсальный способ для всех известных мне культур. Неважно, что в доме шаром покате. заняла бы у соседей немного продуктов, потом вернула бы. Хозяйка я или где?» Ксандр усмехнулся. «Мужу стоит предупреждать о своем визите, только если он хочет дать жене время замести следы». «Да чтоб тебя! Не человек, змея! Чуть зазевался и цапнет!» Я вздернула подбородок. «Что ж, надеюсь, вы успели осмотреть дом и убедиться?» «Не успел». Он направился к кухне, неся корзины. Я поспешила за ним. «Я приехал совсем недавно. Лишь велел распрячь лошадей и поставить экипаж в каретную. Мой конь узнает свое дело. Он приведет и каретную, и конюшню в порядок. Может быть, даже и плотника нанимать не придется. В доме есть каретная и конюшня? Стоп, а с чего это он распоряжается в моем доме, как в своем собственном? Пока я размышляла, как бы повежливее сформулировать эту мысль, Александр выдрузил корзину на стол и обернулся ко мне. Если вода не идет к коню, конь идет к воде. Вчера я не подумал, что вы соскучились по родному дому в приюте. Может быть, здесь вам и правда будет легче привыкнуть к своему новому положению. Поживем пока в этом доме. «Вот же заботливый какой! Чтоб его!» «Скоро приедет ваша горничная с вашими туалетами. Это платье, конечно, милое, но вышло из моды еще во времена вашей матушки». «Это ее платье», — сдержанно произнесла я, изо всех сил стараясь не заорать и не затопать ногами. Начала раскладывать по шкафчикам продукты, чтобы успокоиться. «Да что он о себе возомнил? Или это во всех мирах мужчинам не все равно, во что одеты их?» «Своя собственная женщина». Александр тоже время от времени начинал ныть на тему «Оденься поженственней». Попробовал бы сам хоть раз взгромоздиться на каблуки «Я так и понял». И я медленно выдохнула, старательно сдерживая слова, рвущиеся изнутри. «Спасибо за горничную. Очень мило, что вы обо мне беспокоитесь». А заодно приставил ко мне надсмотрщицу. Но я буду носить то, что нравится и в чем удобно мне самой, а не то, что вам вздумается. Захотелось на меня напялить, надеть. Я ваша жена, но не ваша кукла. Дома вы можете хоть вообще ничего не надевать. Ага, размечтался. Но в обществе вы должны появляться в туалетах, подобающих вашему статусу. Вы больше не девочка из приюта. Вы жена придворного целителя. Я втянула воздух сквозь зубы. Девочка из приюта. Благодетель нашелся, Так облагодетельствовал, что куда бежать? Все добрые намерения разом выветрились из моей головы. Не вцепиться бы в лицо этому... этому... Вас никто не заставлял жениться на девочке из приюта, сказала я, аккуратно ставя на полку бутылку с оливковым маслом. Нет, лучше подумаю о том, что к маслу нужно раздобыть ланолин и воск, да и сделать простейший крем для рук. Они заслужили немного заботы после вчерашней ударной уборки. А если я разобью бутылку о голову мужа, кухню снова придется мыть, и отдраивать ее от масла будет куда сложнее, чем от пыли». «Долг», — коротко ответил Александр. «Мне вы ничего не должны. А этому телу точно есть восемнадцать? Эмоции скачут, как у подростка. Или я просто плохо помню себя в столь юном возрасте. Казалось, я была спокойнее. Вот разве что на уме тогда было?» То и на языке. Ну, прям как сейчас. «Мы говорили об этом». В его голосе прорезалось легкое раздражение. «Я обещал своему отцу о вас позаботиться». «А меня кто спросил?» «Для этого вовсе не обязательно жениться». «В самом деле?» — ухмыльнулся он. «Раньше вы не возражали». «Я передумала». «Видимо, это и есть хваленая женская логика». А вешать себе ермо на шею, женившись на едва знакомой девице, потому что отец потребовал позаботиться, это, видимо, хвалённая мужская логика. Почему, кстати, он это потребовал? Кто я ему, чтобы заботиться, наплевав на благополучие собственного сына? Женить бы на девице своего круга была бы к Сандеру намного полезней. Хотя и без того высоко взлетел, очень высоко, в его-то возрасте. Или это в самом деле такое искупление грехов, и мой муж — именно тот человек, которого проклял мой отец? Как же я устала от этих тайн! Почему я не попала в тело какой-нибудь зануды профессорши синего чулка? Читала бы книги, завела сорок кошек и не ломала бы голову, как избавиться от непрошенной заботы совершенно чужого мне человека. «Сегодня передумала, завтра не подумала». Как бы это выглядело, если бы я опекал молодую незамужнюю девушку? мне это все равно, я мужчина. А от вашей репутации ничего бы не осталось. «Что ж, я благодарна вам за заботу, в том числе и о моей репутации», — ядовито произнесла я. «Но вы можете больше не обременять себя. Живите собственной жизнью. Я вполне в состоянии позаботиться о себе сама». «О да, я заметил». В голосе мужа яда было не меньше. Я не успел выделить вам денег на хозяйство. Так откуда вы взяли их? Заложила драгоценности матери. Блестящее решение. И что вы станете делать, когда они закончатся? К тому времени я буду зарабатывать. На самом деле, я совсем в этом не уверена. Но деваться-то некуда. Или я очень быстро учусь сама держаться на ногах, или живу милости мужа на правах домашней кошки. Захотят — погладят, захотят — пнут. а то и повяжут. Тьфу ты, это уж наверняка. Наследники-то нужны. И никто не спросит, хочу ли я рисковать здоровьем и жизнью, вынашивая ребенка нелюбимого мужчины. Зарабатывать столько, чтобы содержать себя и дом, не говоря о налогах на имущество. Налоги. Еще и поди за те десять лет, что дом стоял пустой. Пропади оно все пропадом. «Гувернанткам столько не платят. Впрочем, вас не возьмут в гувернантки». «Это еще почему?» — возмутилась я. Он начал загибать пальцы. «По целым трем причинам. Первое. Вы так торопились покинуть приют, что не забрали у них рекомендации и свидетельства об окончании обучения». «Да уж, молодец, Олеся. Не подумать о документах, подтверждающих образование. Надо быть вовсе не от мира сего». Похоже, в том приюте, как в Смольном институте нашего мира учили чему угодно, кроме того, что понадобится в реальной жизни. Второе. Гувернантка должна быть скромна и незаметна, и это явно не про вас. Ну и, наконец, никто не возьмет в дом жену знатного человека, да в принципе замужнюю женщину. Ничто не должно отвлекать гувернантку от воспитания хозяйских детей. «А ты не из тех, кто отойдя в сторонку, чтобы жена могла сделать вид, будто и не жена вовсе». Впрочем, карьера гувернатки в любом случае меня не прельщает. Но делиться своими планами с мужем явно не стоит. Я достала из корзины курицу, безголовую, но не ощипанную. Могу позаботиться. Как же? Нет, ощипать-то и выпотрошить сумею. Невелика наука. Но курица, молоко в крынке с перевязанным горлышком. Сливки, сметана, сливочное масло. Вот же я растяпа. Холодильника-то нет. Забыли, где вечный ящик? Поинтересовался Александр. Давайте сюда. Он протянул руку, забирая у меня курицу. Замер, не коснувшись тушки. Вы так и не надели браслет. Намеренно демонстрируете пренебрежение. Вот же параноик несчастный. Делать мне больше нечего, как демонстрировать пренебрежение. Нет, просто забыла. «Наденьте. Немедленно!» Что-то было такое в его голосе, что у меня по спине пробежал холодок, и язык не повернулся спорить. Молча положив курицу на столешницу, я вытерла руки полотенцем и направилась из кухни. Ничуть не удивилась, обнаружив, что Ксандр следует за мной по пятам. «Подождите меня на кухне или в гостиной. Вы бывали в доме, значит, знаете, где гостиная», — приказала я. Точнее, хотела приказать, но лишь глянув на его лицо, поняла — не послушает. И голос сразу стал неуверенным. Таким тоном уговаривают незнакомую, хорошую собачку не кусаться. Да что же это такое? — А что, вам есть что скрывать? — ухмыльнулся он. — Как есть змей. Сцедить бы яд, да сделать мазь от боли в спине. На полгода бы хватило.